Toyota. Ланиэль и Кувин без лишних вопросов занялись изготовлением заказов, стоило им только услышать о том, что их незваные гости от Лавея. Лаверия с кормилицей, получив обещание, что через 3 дня одежда и порошки с травами будут готовы и упакованы, вернулись домой из квартала ремесленников к ужину. Мокти вёл себя в сумке почти полдня подозрительно тихо. всем телом прижимаясь внутри к своей находке. Возможно, он уже привык к своему новому средству передвижения. На в момент, когда хозяйка достала питомца, минералы запасы корнеплодов разразился скандал при попытке оторвать пушистика от камня. Могте, что происходит? Негодду ещё обратилась к животному: "Девушка, уставшая от насыщенного дня, Попыталась оттащить, разжать лапки, но в ответ получила лишь недовольное фырканье. «Ну и сиди здесь со своей новой игрушкой, грызи свой у Люка в компании камня, а я пойду есть». «Лаверия, Верония поручила мне передать вам, чтобы вы зашли к ней после ужина». Накрыв стол, кухонная горничная передала послание. «Благодарю», — сдержанно ответила Лави, переглянувшись с Леоной. До побега оставались считанные дни. Для скандала в доме момента был неподходящий. Желание покинуть плато бесследно и максимально тихо было сильнее стремления выяснять отношения, которые уже не исправить. "Детка, постарайся сдерживать себя", напутствовала Леона. "Не волнуйся, я всё прекрасно понимаю. Никогда не думала, что мечта покинуть родной дом станет для меня такой желанной мать с улыбкой встретила дочь, раскрыв объятия. Милая, здравствуй. Ты совсем не навещаешь меня. Я хотела бы чаще видеть тебя в гостях. Верония и Лесть ещё пока дружили друг с другом слабо, вызывая у Лави напряжение от стремления разгадать причину подобного поведения. Здравствуй. У нас с Леоной много забот по дому. После прибытия. Как интересно. Что же вы там делаете? Присаживайся. Мать не сходительно указала рукой на кушетку. Расскажи мне, как вы устроились? Чем я вам могу помочь? Спасибо, всё хорошо. Мы уже почти завершили уборку. Завтра планировали постирать шторы. Что ты, доченька? У нас в доме есть прислуга, которая должна этим заниматься. Тебе нужно беречь свои ручки. Мне с Леоной понравилось заниматься этим в храме. Мы справимся. Я всегда говорила Лавию, что необходимо срочно оттуда тебя забирать. Я так волновалась за тебя. А он никогда не слушал меня и не подпускал к тебя с малых лет. Если бы ты знала, какой несчастной я была все эти годы, разлучённая с собственной дочерью. Верония, может, мы перейдём к сути разговора? Вы же не из-за этим меня пригласили. С трудом сдерживаясь от злости на обвинения в сторону отца, Лаверия оборвала монолог матери. Хорошо, если ты не хочешь побеседовать с мамой, подчёркнуто выделила интонацией последнее слово. У меня к тебя просьба. В доме Кристаллы совсем потускнели, не просто найти дворцов исправно заряжающих их. Времена сейчас смутные, каждый хранит свой свет. Выдержала паузу в ожидании, когда Лаверия сама предложит свою помощь. Но, получив в ответ молчание, продолжила. «Мы с Эвиусом заботимся о вас, кормилицей. Будь добра, ответь и ты услугой нам в благодарность. Если дело только в этом, то я готова приступить. Только в твоем присутствии». Сомневаясь в том, что мать с её склонностями к интригам не задумала это ради того, чтобы обвинить дочь в воровстве, выдвинула условия сделки. Конечно, я провожу тебя во все комнаты, где кристаллы нуждаются в подзарядке. Можешь приступить тут. Лавина секунду усомнилась, а сможет ли она без мокти в присутствии человека, который не вызывает в ней радостных чувств, разбудить энергию камней? На выхода не оставалось. Приложив ладонь к первому кристаллу, закрыла глаза. Сосредоточилась на мыслях о том, как всего через несколько дней они с Леоной и Мокти покинут плато. Представила, как в ночи, минуюя проход в скале, они окажутся свободными от мучивших её воспоминаний и окружающих творцов. Для неё откроется визария, которая с детства на карте в библиотеке казалась ей бескрайней. Открыла глаза, кристалл засиял ярким светом. Девушка понимала, что заряжать носители во всём доме ей сразу не стоит, чтобы сохранить возникший на уровне выгоды интерес со стороны Веронии. Прошлась по кристаллам в гостиной, устало протёрла ладони друг от друга. «Но сегодня я утомилась. Вы были правы. Руки стоит беречь. У меня пока ещё слабо получается. Я только учусь. Можно я вернусь завтра и продолжу в других комнатах? Конечно, доченька. Ты можешь приходить ко мне в гости, и мы с тобой будем общаться и дружить. Хочешь пообедаем вместе? Не всё же тебе с простолюдинкой в компании время проводить. Мне хорошо с Леоной. Не стоит её обижать. Закипая от негодования, Лавис сжала зубы, закрыв рот, чтобы не перейти на личности. Приходи завтра. Доброй ночи. Леона тревожно высматривала в окно, когда подопечная вернётся. Осекала себя в стремлении отправиться за Лави к Веронии. Мысли о том, что мать вновь обидит дочь, не давали покоя. Разгулявшиеся к ночи под сводами крыш листоносы издавали пронзительный писк, накаляя обстановку. Некоторые из них срывались с балок и летали низко, размахивая своими чёрными крыльями, словно пытаясь поймать в воздухе невидимую добычу. Пикировали к траве и вновь поднимались ввысь. Когда свет в витражах гостиной большого дома стал ярче, кормилице сначала испугалась, Но поняв, что это не вспышки, а равномерный плавный свет кристаллов, успокоилась. Едва мелькнула в ночи фигура подопечной, леона выбежала ей навстречу. "Как же я волновалась", приговаривала няня, размахивая руками в воздухе, чтобы надоедливые летучие мыши не напали на них. "Всё хорошо, у меня есть план. Не переживай". Войдя в комнату, у лаверия осмотрелась по сторонам. Леона, где Мокти? Не знаю, детка. Я не заходила. Закопался, наверно, опять в подушках. На кровати питомца не обнаружили. Став на колени, Лави заглянула под кровать. Мохнатик сидел в куче одежды, натасканной из шкафа. Сложив вещи полукругом, он свернулся клубком в центре сооружения. Мокти вылась Девушка протянула руку, пытаясь сдвинуть к себе зверька вместе с ворохом одежды. Питомец отреагировал ударом когтистой лапы. "Леона, что с ним происходит?" спросила она, обижена. Леона припала всем телом к полу, пытаясь разобраться в причине агрессии беззлобного красношкурова. "По-моему, он прячет свой камень." отодвинув в сторону край имитации гнезда, кормилица улыбнулась. Не надо на него злиться. Нравится, пусть сидит там, проголодается, выйдет. Обсудив план по усыплению бдительности Веронии, договорились устроить утром стирку штор, чтобы выглядело правдоподобно. Необходимо было тянуть время. К моменту их несхождения мнимое спокойствие должно царить в отношениях дочери с матерью. Я хотела завтра сходить к Мэллори, взять фолиант по горным породам. Но пока могти не отдаст камень, рассмотреть его детально у меня не получится. Сначала постираем шторы. Потом я схожу к Веронии, заряжу кристаллы в её спальной комнате. Ночью в лаве просыпалась часто. Щупала рукой постель в надежде, что могти одумался, и запрыгнул спать рядом с ней. Но питомца рядом не было. Переживая за то, что все у люка, принесенные с берега, целые, девушка встала, попыталась выманить одержимого ворчуна корнеплодом. Белые глазки мелькнули в темноте и вновь сомкнулись. Помешательство питомца камнем злило лаверию. Она подтолкнула корнеплод под кровать так, чтобы он достиг его тряпочного трона. Легла спать. Утром она обязательно разберется и заберет минерал. даже если могте будет сопротивляться